За дверью возникла Эльза, то есть Эльза Васильевна, его наставница. Она пришла не одна. С ней был какой-то мужчина лет сорока-сорока пяти. «Привет», — молвила Эльза, — «ты не занят?» «Добрый день», — Андрей прижался к косяку, пропуская в комнату обоих. «Чем я могу быть занят?» «Меня зовут Сергей Сергеевич», — мужчина посмотрел Андрею в глаза, строго, но доброжелательно. «Очень приятно», — подсказала Эльза. «Да, приятно», — промяблил Андрей. «И мне», — ответил Сергей Сергеевич. «Будем с тобой работать. Надеюсь, плодотворно». Андрей беспомощно оглянулся на Эльзу. «Уезжаю», — она развела руками. «Уезжаете?» — совсем растерялся он. «Получила вызов из Кембриджа. В университете освободилось место. Я давно об этом мечтала». Если мечтали, то, конечно. Но в Москве тоже университет есть. — В Кембридже совсем другое, — грустно сказала Эльза. — Я привела тебе хорошего наставника. — Я по тебе буду скучать. Они с Сергеем Сергеевичем обменялись сочувственными взглядами, и тот, приобняв Андрея, подал ей какой-то знак. — Ну, пойду, — произнесла она. — Прямо сейчас? — Самолет скоро. — Хорошо, что ты не на работе. — Расставаясь, Люди должны прощаться. — Мы же еще увидимся. Андрей попытался выбраться из тяжелых объятий нового наставника, но у него не получилось. — Конечно, — подмигнула Эльза. — Когда-нибудь. — Счастливо, Белкин. — Не горюй, — сказал Сергей Сергеевич, когда она ушла. — Эльзе, пора подумать о карьере. — Наставничество — это так. «Вроде хобби. Ей всего 21. Молодая. А тебе 32, да?» «Тридцать скоро будет?» — мрачно ответил Андрей. Сергей Сергеевич убрал руку и позволил ему отстраниться. Затем медленно прошел вдоль шкафа. При этом, казалось, он еле утерпел, чтобы не раскрыть дверцы, и остановился у стола. Внимательно прочитав визитку полицейского, он положил ее на место и уселся в кресло. На его макушке, под зачесанными волосами, блеснула нарождающаяся лысина. Компенсируя неизбежную плешь, Сергей Сергеевич отпустил идеально ровные, будто наклеенные баки. Глаза у него были самые обыкновенные, не запоминающиеся. «Я и говорю, несерьезно это», — сказал он, постучав пальцем по подлокотнику. «Наставник должен быть старше. Строго между нами». У меня интеллект-статус на 100 баллов выше, чем у Эльзы. К тому же, она слишком красива. Меня бы это отвлекало. А тебя? Я не отвлекался. Проверим. Хронологические рамки новой эры. А? Андрею показалось, что он не расслышал. Новая эра? Это же просто, сказал Сергей Сергеевич. С первого года по... Ну? «Я не в курсе», — признался он. «По 2062-й», — сукоризный произнес наставник. «А после?» «Что у нас сейчас?» «Ну?» «Эх, Андрей, новейшая!» «После 2062 года наступила новейшая!» «Новейшая эра!» «Не понимаю, чем вы тут цель занимались?» Ей за меня попадет. Ничего твоей Эльзе не будет. Ну а предпосылки? Какие еще предпосылки, о с Андрей? Почему возникла новейшая эра? Раздраженно проговорил Сергей Сергеевич. Чем она отличается от предыдущей? Ведь не с бухты барахты ее так стали называть, правда? Не знаю. Эльза тебе хоть что-нибудь рассказывала? Книжки приносила. Какие книжки? Учебники? Не знаю. Пушкина, Свифта. Всякие приносила. Это учебники? Нет, Андрей, это не учебники. Еще она мне фильмы в сети искала. Там же все фильмы есть. за мне хорошие находила. Мы их вместе смотрели. Я ерунду говорю, да? Наставник запрокинул голову и начал что-то насвистывать. «Она же с тобой больше года возилась», сказал он, глядя в потолок. «Год и два месяца», уточнил Андрей. «А в итоге?» «Фильмы?» «Свифт?» «Вот что, Андрюша, у нас с тобой грандиозные планы. Я тебя буду обучать по новой системе, но для начала нам надо ликвидировать некоторые пробелы. Согласен?» Постарайся запомнить побольше, ведь нельзя же так в самом деле. Это не знаю, то не знаю. Жить во втором веке и быть таким и инертным. Он развернул кресло к центру комнаты и указал на кровать. Андрей покорно сел, сложил руки на колени. До 2062 года на земле было почти 200 стран, каждая со своим правительством, границами, армией и так далее. Некоторые из них объединялись, некоторые, наоборот, распадались. Многие воевали, люди гибли миллионами. «Да я видел в фильмах», – вставил Андрей. «Это хорошо. Все конфликты между странами происходили из-за товаров. Иногда это было очевидно, иногда не очень. Но если разобрать историю любой войны, то она всегда начиналась либо из-за денег, либо из-за территории либо из-за возможности влиять на другие страны. Все это нужно опять же для того, чтобы иметь больше товара. В 21 веке новой эры ученые сделали крупное открытие. Генетики создали существо, решившее сразу две проблемы – утилизацию отходов и производство сырья. За несколько лет на Земле построили тысячи молекулярных конверторов. «Конвертер!» — хлопнул себя по ноге Андрей. «Я же на нем работаю! На М-конвертере!» «Гордись! Возможно, твоя работа единственная, что удержало мир от последней войны. Это существо, поглощающее мусор. Потомки ему еще поклонятся!»